Глава 14. Это было сложное задание, невозможное для многих электрокинетиков, требующее максимальной концентрации. Но Матео был даже рад, что все сложилось именно так. Выполняя это задание, он был не человеком, а инструментом, созданным для определенной цели. У инструмента нет ни чувств, ни сожалений, ни воспоминаний о разлетающемся на части черном силуэте на фоне рыжего пламени. Матео еще не знал, как будет жить дальше. Апатия и уныние были совершенно не в его природе. Он не представлял, что однажды наступит момент, когда ему захочется просто исчезнуть. Однако сейчас он столкнулся с чем-то большим, чем горе. С пустотой. Пожалуй, слишком уж велик был контраст между счастьем, которое Матео чувствовал совсем недавно, и той болью, которая на него свалилась. Поэтому ему нужна была эта пауза. Возможность быть инструментом, который ни в чем не виноват и многим необходим. Матео остался один в зале с бомбой, прижал к ней обе руки и закрыл глаза первое время он не делал ничего, он просто настраивался. Он чувствовал потоки энергии, проходящие через сложнейший механизм, представлял то, что было скрыто от его глаз. Этот многоуровневый лабиринт проводов и микросхем. Великолепие упорядоченного хаоса. Когда легионеры рассказывали ему, что нужно делать, они беспокоились, суетились, рисовали что-то и пытались чуть ли не на пальцах объяснить, в чем отличие одних проводов от других. Матео выслушивал их, не перебивая, только потому, что ему было все равно. Пусть чувствуют себя важными, пусть считают, что они тоже участвуют в обезвреживании бомбы. Он не стал объяснять им, что электрокинетики умеют ощущать провода так, как остальные не способны. Это было по-настоящему важно только ему. Он растворился в сложном устройстве, полностью настроил свою энергию на энергию орудия разрушения. Лишь после этого Матео приступил к делу. Осторожно, неспешно он выпускал через пальцы электричество, внимательно следил за каждым разрядом. Чувствовал, как внутри машины погибают одна за другой крошечные детали, порой неразличимые человеческим глазом. Ну так кто же будет на них смотреть? Их нужно воспринимать на совершенно ином уровне. Монстр, способный снести треть планеты, обладал собственной ахиллесовой пятой. Матео слышал, как на заводе начался бой. Это тоже было неважно. Электрокинетик полностью утратил способность волноваться за себя. И вообще воспринимать себя как отдельную личность. Иначе у него ничего бы не получилось. Боль потери сожрала бы его изнутри, лишив возможности помочь остальным. Безопасность не была его заботой, это легионеры оговорили сразу. Они оставили здесь достаточно большую и сильную группу, способную его защитить. Поэтому Матео не прислушивался к тому, что происходило вокруг него. Он был един с оружием, а не с окружающим миром. Однако окружающий мир не собирался отпускать его так легко. Реальность напомнила о себе болью, на этот раз страданием тела, не души. Боль зародилась на уровне поясницы и двинулась вперед. Резкая, пылающая, сокрушительная. Матео открыл глаза, посмотрел вниз и получил возможность наблюдать, как из его живота появляется широкое окровавленное лезвие. Другой человек на его месте был бы в шоке. Да что там говорить, сам Матео был бы в шоке в иных обстоятельствах. Он прежний, который не хотел умирать. Он бы боролся за свою жизнь, злился на легионеров и солдат, которые не помогли, допустили такое. Но нынешнему Матео было все равно. Инструмент не испытывает страха и не цепляется за продолжение существования. Электрокинетик не ощутил в себе ничего похожего на эмоциональную реакцию. Остались только мысли, четкие как компьютерный анализ. Его атаковал один из роботов. Получается, кто-то из его охранников не справился. Или обленился, это уже не так важно. Робот подобрался к Матео, ударил в спину, пробил насквозь. Это тяжелое ранение, но не худшее из возможных. Сквозь боль электрокинетик по-прежнему чувствовал свои ноги. Мог управлять собственным телом. Значит, позвоночник серьезно не пострадал. Матео выпустил разряд электричества, мгновенно уничтоживший робота. Оставлять лезвие в теле было нельзя, это лишь расширило бы рану. Поэтому Матео избавился от него, вырвал из себя одним резким движением и прижег поврежденные ткани, чтобы остановить кровь. Это было отвратительное решение, значительно уменьшающее его шансы выжить. Если бы он хотел выжить. Но он ведь не хотел. Матео только сейчас это понял. Четко и ясно. Он никогда бы не решился на самоубийство, Эстрид не простила бы его за такое. Но умереть во время миссии, выполняя свой долг, совсем другое дело. Уничтожение бомбы было почти завершено, и Матео позволил себе обратить чуть больше внимания на то, что творилось на заводе. Похоже, его защитники допустили немало ошибок. В зал с бомбой прониклось десяток роботов, подбирающихся к электрокинетику со всех сторон. Но их он как раз мог уничтожить даже в таком состоянии, куда больше его настораживал нарастающий гул из-под земли. Матео уже догадывался, что происходит. Похоже, их неведомый враг решил воспользоваться своей властью над Тунгели, местными крупными землекопами. Пяти-шести особей было бы достаточно, чтобы обрушить первый этаж хотя бы частично. Их хозяин хотел помешать отключению бомбы, раз уж упустил единственного человека, способного предотвратить взрыв. Интересно, как он это сделал? Все еще управлял Тунгели телепатически? Это вряд ли, он ведь далеко. Ему нужно сосредоточиться на побеге. Скорее всего, он просто настроил нескольких роботов так, чтобы они гнали перепуганных зверей вперед. В любом случае, его ждал неприятный сюрприз. Если этот тип проживет достаточно долго, чтобы узнать о случившемся. Матео не сомневался, что успеет обезвредить бомбу. Убежать не успеет, выжить не сможет. А вот с бомбой вопрос практически решен. Собственная смерть стала настолько желанной, что электрокинетика не искал другие пути. Ведь если бы он покинул Феронию, ему пришлось бы жить со сознанием того, что он виновен в смерти самого дорогого человека. Эстрид умерла, спасая его. Кого еще винить? Не без мозглых же монстров. Только себя и того, кто их послал. Но телепат свое получит, а Матео просто хотел покоя. В этом чувствовалось что-то мистическое, почти воля судьбы. В том, что ему и Эстрид предстояло умереть на одной планете. Ни в какую жизнь после смерти Матео никогда не верил и даже посмеивался над такими теориями. А сегодня ему впервые захотелось, чтобы там, за пределами пустоты, что-то было. Тот самый прекрасный сад, или идеальная реальность, или отражение Феронии, Что угодно, лишь бы можно было снова увидеть Эстрит. Человеческое сознание все-таки забавная штука. В погоне за счастьем оно так легко отодвигает знания и порождает фантомов. Матео почувствовал, как по горлу скользнуло что-то горячее, вырвавшееся изо рта и носа. Кровь, конечно. Густой темный поток. Похоже, повреждения, оставленные лезвием, были серьезнее, чем он предполагал. И все равно Матео улыбнулся, пугающей кровавой улыбкой, которую, к счастью, никто не видел. Он закончил. В этот миг он пережег последний провод, и бомба не должна была взорваться ни по команде своего владельца, ни при падении с высоты. Корпус у нее крепкий. Так что все остальные будут жить. Для Матео уже все завершилось. Боль внутри него нарастала. Он видел, что роботы подбираются все ближе. Он больше не уничтожал их. Не было нужды. Он даже надеялся, что кто-то из них завершит все побыстрее. Но нет, эти груды металла так ничего толкового и не успели, потому что пол под залом начал проваливаться. Снизу уже слышался вой Тунгели, злой и испуганный. Матео не помнил, хищное это животное или нет, и не мог угадать, как он умрет. В их пасти, раздавленной плитами, или от внутренних повреждений, оставленных лезвием. Ему было все равно. Он не двигался. А когда из-под ног ушла опора, и его поволокло в темноту, он расслабился. Он думал не о ранах, поджидающих его существах или украденной у него жизни. Он думал о себе и эстрит. В той темной комнате, в долгие часы, которые были для него лучшими. Говорят, что перед смертью, перед глазами пролетает вся жизнь. Однако просматривать всю жизнь Матайо не хотел. Только эти мгновения. Он уже летел вниз, когда кто-то неожиданно оказался позади него. Кто-то достаточно ловкий, чтобы добраться до него, оказавшегося среди обломков, и достаточно сильный, чтобы забрать его с собой. Матео почувствовал, как тонкая рука перехватила его поперек груди, прижимая к тому, кто сейчас стоял позади него. Вместе с электрокинетиком неизвестный спаситель оттолкнулся от ближайшей плиты и отпрыгнул в сторону, подальше от ямы, кишащей обозленными тунгели и их металлическими погонщиками. Получается, кто-то из его охранников все же заметил свою ошибку и решил поиграть в героя. Благодарности Матео не испытывал. Он сожалел о том, что теперь мучиться придется дольше. Он и его спаситель оказались на уцелевшей части этажа, и там Матео просто замер, неподвижный, чтобы не тревожить рану. Ему было все равно, что с ним будет прямо сейчас, и он сомневался, что в мире осталось хоть что-то, способное его по-настоящему оживить. Но он поторопился с выводами. Прямо у него над духом прозвучал голос, прошедший через него как разряд электричества. — Ну как так можно? Ненадолго оставила тебя одного? А ты уже умираешь. Вот теперь он обернулся. Изначально ему было все равно, кто его спас, но этот голос все изменил. Рядом с ним действительно была Эстрид. Она даже теперь поддерживала его, не давая полностью оказаться на полу, но и поднять не пыталась. Она видела, насколько тяжелую рану он получил. Номер пять изменилась. Она была жива и здорова, но при этом одета не в форму легионера, а в брюки и тунику из серой ткани. Матео видел такую одежду на ферме. К тому же Эстрит казалось моложе лет на десять, хотя это, возможно, было лишь иллюзией его угасающего сознания. Ты жива? прошептал он, или я мертв. Да жива, я, жива. Ты действительно думал, что стая наспех слепленных мутантов может убить номер пять легиона? Это даже обидно. Но я же видел, там, на пожаре. Тебе показалось. — твердо произнесла Эстрид. — Все, что кажется невозможным, тебе просто привиделось. Этого не было. Понял? Понял. Я рад. с трудом поднял руку, чтобы коснуться лица Эстрид, провести пальцами по ее белым волосам. — Рад, что смогу увидеть тебя еще раз. Я, кажется, не выберусь. Не на этот раз. Однако Эстрид расставанием не прониклась, плакать она не собиралась и смотрела на него с осуждением. «Оставь этот драматизм, тебе не идет. Ты куда от меня собрался? На тот свет?» «Не пущу. Я уже привыкла с тобой спать. Мне так удобней». Эстрит, я... Ты помолчи». Неожиданно мягко улыбнулась она. «Ты все сделал правильно. Остальное оставь мне». Одной рукой она продолжила поддерживать его за плечи, другую прижала кране на его животе. Матео почувствовал, как пульсирующая боль наконец отступает, сменяясь приятным теплом, как сведенные судорогой мышцы расслабляются, а ощущение крови во рту исчезает. Он уже проходил через нечто подобное раньше, когда получал ранения на предыдущих миссиях. Так действовали хиллеры. А вот легионеры не могли. По крайней мере, не должны были. Однако эстрид справлялась. Чуть приподнявшись, Матео смог разглядеть, как рана понемногу затягивается. Но и для него это не прошло даром. На него навалилась чудовищная усталость, оставленная болью и использованием способностей для уничтожения бомбы. Хотелось уснуть, а он не решался. Боялся, что Эстрид может оказаться его сном. Он проснется, а ее больше не будет. Она словно поняла это. Эстрет, привычно игнорировавшая его, как будто безразличная ко всем на свете, знала, о чем он думает. Она осторожно взяла его за руку, давая понять, что она рядом. «Теперь все будет хорошо», — пообещала она. «Ты же не можешь так, как Хиллер. Как ты можешь?» «Никак. Я и не могу. Но это же сила Хиллера», — растерялся Матео. «Солнце, я прощаю тебе эту глупость только потому, что у тебя и правда внутренности разворочены так, что человек умер бы еще полчаса назад. Слушай и запоминай. У меня нет способностей Хиллера». У легионеров их не бывает. Ты не получал серьезных ран, мелкие порезы. Я успела вовремя. Роботы до тебя не добрались. Хорошо, я не скажу никому. Ты можешь мне верить, ты знаешь? Знаю, конечно, — кивнула Эстрид. Иначе тобой бы уже обедали тунгели. Ты так спаслась на ферме. С помощью способностей, которых нет... С помощью способностей, которых нет, да не тех, помрачнело номер 5. Об этом мы тоже говорить не будем. Да и отключишься ты через минуту. Я же вижу. Ладно, да. Матео и правда хотел сдаться темноте, но в последний момент вспомнил нечто важное. Послушай, когда мы уезжали с фермы, и казалось, что ты мертва, та девушка номер 6 действительно за тебя переживала, но мужчина. Он был спокоен. Он не испугался, даже когда тебя убили у нас на глазах. Он что, он знает про тебя? Это был номер семь, — пояснил Эстрид. И никто во Вселенной не представляет, что он знает и откуда. Но и он нас не выдаст, потому что... Это не важно. Не выдаст и все. Я теперь с тобой. Только это и имеет значение, правда? Он не ответил ей. Силы все-таки закончились. Последним, что почувствовал Матео перед тем, как провалиться в темноту, было прикосновение ее губ к своему. Альда поверить не могла, что у них получилось. Не должно было, а получилось. Когда они добрались до корабля, он уже оказался заблокирован и готов к взлету. Просто взломать его было нельзя. Это могло привести к каким угодно последствиям, вплоть до взрыва. И если на наемников всем было плевать то о лавине они реально беспокоились. Поэтому основная нагрузка легла на Альду. Ей нужно было вскрыть люк с помощью телекинеза. Она хотела предупредить, что это невозможно, ее способности не настолько развиты, она не справится. Но сказать об этом не получилось. Альда задыхалась от нестерпимого жара, рядом гудели двигатели. Она слышала такие близкие крики Отхана и боялась на него посмотреть. По сравнению с тем, что переносил в этот миг номер 4, ее собственные трудности казались никчемными и не заслуживающими внимания. На этот раз дар ее не подвел. Может, телекинез устыдился своей бесполезности на фоне чужих жертв? Альда не знала. Но Люк поддался. И очень вовремя. Корабль рвался вперед. Даже два могущественных легионера не могли удержать его. Когда Хоппер все-таки стартовал, внутри оказались Альда, Триан и Рафаль Стром. Телепатка, потрясенная, дрожащая от напряжения, пыталась отдышаться. Легионеры же выглядели так, будто на прогулку вышли. ведь каждый из них уничтожил не один десяток хищников, прежде чем добраться сюда. Однако Трианы и Рафали не собирались на это отвлекаться. Они казались роботами, которых не волнует ничто, кроме миссии. Они уверенно направились вперед, и Альде оставалось лишь следовать за ними. Первым им попался здоровый наемник, тот самый техник, о котором говорила Джаметта. Их тут всего двое осталось. Кейван Пауль, кажется. Да, он самый. Альда уловила подтверждение этого в его сознании. Он не ожидал их увидеть. Он был потрясен. Но Кейван работал за деньги, а не за идею. И сражаться с двумя легионерами до собственной смерти он не собирался. Мертвым деньги не нужны. Когда до него окончательно дошло, кто сейчас стоит перед ним, он привычным, не раз повторянным движением бухнулся на колени и завел руки за голову, признавая свое поражение. «Подвох есть?» — коротко спросил Триан. «Никакого», — сказала Альда. «Он вас реально боится, сильно хочет в туалет и очень надеется, что вы его не убьете». — Капитуляция принята, — кивнул Рафаль. — Это правильное решение. Номер один оторвал от стены полосу металла, скрутил из нее некое подобие наручников и использовал их, чтобы обездвижить Кейвана. Тащить его с собой никто не собирался. Куда он мог деться с космического челнока? Их ожидала цель поважнее — Финтон Рейн. Вот для него как раз это была не работа, это было личное. Он не проводил черту между Легионом и специальным корпусом. Всех, кто был ему прежде товарищем по оружию, но сумел сохранить жизнь и здоровье, он считал врагами. Ему было все равно, как их зовут, что там у них за история. Они для него были символами организации, которая его уничтожила, а значит, виновными. Все это Альдо узнала, потому что он позволил ей узнать. Финтон хотел, чтобы они понимали, из-за чего погибнут. Главная радость каждого Мстителя. А в том, что им суждено умереть, он почему-то не сомневался, и это настораживало Альду. «Он подготовил ловушку», — предупредила телепатка. «Этого следовало ожидать», — заметил Рафаль. «Но вряд ли он готовился к столкновению с высокими номерами Легиона». «У него было время, чтобы разобраться с этим. Не стоит его недооценивать. Он не какой-нибудь дурачок, который космический корабль впервые увидел». «Ваше мнение принято и учтено, госпожа Мазарин». Альда сильно сомневалась, что ее мнение было учтено так, как следовало бы но изменить все равно ничего не могла. Финтон дожидался их возле панели управления, в большом зале, занимавшем половину челнока. Обычно здесь во время взлета должны были находиться все пассажиры корабля, а теперь был он один. Он замер напротив двери, не двигаясь, и у Альды появился шанс рассмотреть его. Раньше она не задумывалась, как он выглядит, не до того было. Но ее воображение почему-то рисовало завистливого, скрюченного уродца. Теперь уже Альда и сама не знала, почему. Ее разум переносил раздражение поступками Финтона на его внешность, но это было, конечно же, глупо. В зале их встречал не карлик и не иссушенный старец. В прошлом Финтон Рейн был удивительно красивым мужчиной. Тонкое лицо, глаза насыщенного синего цвета, великолепная фигура, да еще и такие способности к телепатии. Человек, которому с детства обещали звездное будущее, это без вариантов. Красоту любят все. И тем грандиознее была его потеря. До пояса Финтон остался таким же привлекательным, как прежде, из тех, в кого порой влюбляются с первого взгляда. Но ниже талии начинались специальные крепления, обеспечивающие легкое управление мобильным креслом. Финтон по какой-то причине отказался от протезов. Он предпочел кресло с механическими ножками, двигавшееся по принципу паука. Удобная модель для таких планет, как Ферония. Устройство теперь превращало мужчину чуть ли не в магическое существо, смесь человека и демона. Финтон не двигался к ним и ничего не говорил. Он просто смотрел на них и спокойно улыбался. Он закрылся ненавистью, как Коконом, а вот на его мыслях стоял блок. Финтон наверняка знал, что его сообщники захвачены, что отступать некуда, челнок уже никуда не улетит. Знал и не боялся. Предчувствие беды в душе Альды лишь возросло. Телепатка смотрела в синие глаза Финтона, пыталась пробраться глубже, узнать, откуда исходит угроза, но неизменно натыкалась на невидимую преграду. Не двигайтесь, указала Альда. Он хочет, чтобы вы подошли, чтобы шагнули дальше. Просто оставайтесь на месте. — Мы здесь не для того, чтобы стоять и смотреть на него, — невозмутимо указал Рафаль. Корабль продолжает двигаться неизвестно к чему. — Просто дай ей время, — пожал плечами Триан. Он снова выглядел скучающим, будто случайно попавшим сюда. — Время на что, господин Триан? Что она способна сделать? — Многое. Эльда не отказалась бы от такой же уверенности, но пока она вынуждена была признать, что прав скорее Рафаль. Она ничего не могла сделать. Финтон в свое время был номером 21, это намного выше нее. Она никак не пробьется к нему. От нее вообще уже ничего не зависит, тут даже от телекинеза толку нет. Он умен, он прекрасно знает, кто перед ним сейчас. И все равно улыбается так уверенно. Блеф? Нет, вряд ли. Тот, кто не способен драться, на такой блеф не решится. Его ловушка расставлена с учетом силы легионеров, но они узнают об этом только когда попадутся, и обратного пути уже не будет. Гнев вспыхнул первыми искрами, и теперь Альда старательно его раздувала. Робкое пламя, спасительное в холодную ночь. Она устала от этой планеты, она слишком много увидела и узнала. И бояться она тоже устала. Ну и что с того, что Финтон был номером 21? Он, может, даже сумел вычислить, что она номер 53, если у него есть доступ к шпионским данным. Вот и сидит тут, потешается над тем, что она не способна его превзойти. Все ее попытки просто жалки. Однако правда заключалась в том, что Альда и сама не представляла, кто она такая. Тут знание, обрушенное на нее когда-то Стефаном Северином, неожиданно помогло. Огромная часть прошлого Альды оказалась ложью. Ее родители, два неведомых ей человека, наделенных колоссальными способностями, иначе их не сделали бы частью эксперимента. Ее дар новая территория, непредсказуемая, не поддающаяся общей системе номеров. А если так, какого черта она должна робеть перед многозначительной улыбочкой какого-то предателя? У всего есть светлая сторона. У непонимания Альды собственной сути она тоже была. Когда не знаешь до конца, кто ты, нет заданных пределов. И, возможно, все. Она атаковала Финтона нагло и жестко. В академии такому не учили. В академии как раз учили так никогда не делать. Но за время службы и запреты стали зыбкими и призрачными. Очень легко устанавливать правила, сидя в теплом уютном кабинете. Но когда от тебя зависит жизнь многих, в том числе и тех, кто тебе дорог, на все смотришь иначе. Поэтому Альда без сомнения использовала тот прием, который Стефан когда-то применил на Триане. Она не думала, что запомнила все так хорошо, или что это ей пригодится. Но в нужный момент память сама выдала лучший вариант, словно в компенсацию за тот жуткий опыт, которым стал для нее Адран. Сначала Финтон презрительно ухмылялся, наверняка предвкушая легкую победу. Скорее всего, он все же знал номер своей соперницы и был уверен, что между ними пропасть. Но прошла минута, и ухмыляться он перестал. Он нахмурился, сосредоточился, пытаясь отразить атаку. Вот только он и так уже сделал этот блок совершенным. Он сразу действовал на пределе своих возможностей. Он и мысли не допускал, что кто-то будет пробивать возведенную им стену так решительно. Альда когда-то сумела отразить атаку Стефана, причем через чужое сознание. А вот Финтон справиться никак не мог. Он, столько лет отдавший одному лишь совершенствованию мастерства. Вопрос о том, кем же были на самом деле ее родители, снова мелькнул в сознании, однако к нему предстояло вернуться позже. Сообразив, что просто оттолкнуть ее не получится, Финден попытался отвлечь ее переговорами. Альда услышала в своем сознании его голос. «Это такому теперь учат солдат специального корпуса? Как же присяга и честь! Что вас тогда отличает от преступников, с которыми вы сражаетесь?» Он, видно, надеялся вывести ее на дискуссию о морали и нравственности, сложную обволакивающую сомнениями. Но Альда, поддерживающая самую сильную атаку в своей жизни, на болтовню была не настроена и ответила коротко. «Нахрен иди и там сам с собой говори». Она продолжила давить, и он проиграл. Потому что должен был проиграть. В какой-то момент выхода просто не осталось. Финтон вскрикнул, прижимая руки к носу, и сквозь его пальцы скользнули алые ручейки крови. От напряжения лопнули сосуды. Он больше не интересовал Альду, она на него даже не смотрела. Она нашла в его памяти информацию о ловушке и должна была как можно скорее предупредить легионеров. Как только вы пройдете чуть дальше, сработают датчики движения, и в вас полетят дротики с мутагеном, который из червей с Левиафана, только измененный. Но это не делает его лучше. Дротики будут лететь отовсюду, вы не уклонитесь. Финтон знает про то, что случилось на Левиафане, и чем это грозит. Для него достали информацию. Ей казалось, что данных теперь достаточно. Легионерам не так уж просто причинить вред, но таким путем можно. Тут Финтон не прогадал. Вот только Рафаль не был впечатлен. Думаю, угроза не так уж велика. Мутаген частично изменен, это уменьшит его эффективность. У номера семь есть определенный иммунитет после случая на Левиафане, а я справлюсь и так. Не советую рисковать. Это поганая штука, предупредил Триан. «У нас не остается выбора, господин Триан», — вздохнул номер один. «Корабль по-прежнему движется. Мы летим туда, куда ему нужно. Это недопустимо». Рафаль мог сколько угодно изображать неуверенного парнишку перед всеми склоняющего голову. Он никогда не забывал о том, кто здесь номер один, и готов был использовать свою власть. Не дожидаясь согласия Триана, он шагнул вперед, активируя ловушку. Для Альды воспоминания о Левиафане были одним из худших кошмаров. Это остальные могли думать, что Триан попросту притворялся, в очередной раз что-то изображая. Она прекрасно знала, что все было по-настоящему. Он чуть не умер там и мог умереть здесь. Она вспомнила сломанный мир, свое отчаяние, тот жуткий момент, когда все почти сорвалось. Она не могла позволить этому повториться. Просто не могла. Ее ужас был настолько сильным, что когда ловушка сработала, все получилось само собой. Дротики, направленные на Триана, застыли в воздухе, так и не коснувшись легионера. Те, что летели в Рафаля, угодили в цель не менее пяти. Но возле Триана они покорно остановились, а потом повалились на пол. Альда не могла такого сделать. Да, весили дротики немного, но они летели со всех сторон. Слишком мелкие, чтобы перехватить их все одновременно. Слишком быстрые. Ее способностей никогда бы не хватило. Но она все равно это сделала. Дар, подводивший ее десятки раз, сегодня решил ее удивить. А может, цель была настолько важна, что отрицала любые «невозможно». Нужно было радоваться, и Альда хотела, но не успела. Когда первое удивление отступило, она почувствовала боль. Уже зная, что случилось, и все равно не веря, что такое возможно, телепатка посмотрела на источник этой боли и обнаружила в собственном плече два дротика. Атаку, обращенную на саму Альду, она тоже отразила, но не до конца. Видно, за себя она беспокоилась меньше, чем за него. Это была ситуация, когда нельзя почти победить, можно только проиграть. Альда не сражалась с мутантами на Феронии лично, но видела чужие воспоминания о них. На Левиафане мутаген был выведен, чтобы давать людям силу. На Феронии он порождал чудовищ, и теперь такая участь неизбежно ожидала Альду. Паника нахлынула сразу, разгоняя пульс, заставляя дышать чаще. Это ведь было хуже, чем любое ранение, хуже, чем смерть. Умирать Альда не хотела, но уж лучше так, чем превратиться в какого-то выродка, которого Триан вынужден будет убить. Она слышала, как закричал Рафаль, но пока не смотрела на него. Ей никак не удавалось отвести взгляд от дротиков в собственном плече. Яд уже введен, он внутри, в крови, ничего изменить не удастся. Тут ни телепатия, ни телекинез не помогут, только смерть, быстрая смерть. Но если она паниковала, то Триан остался спокоен. Секунда, и он был перед Альдой, дрожащий и задыхающийся. «Посмотри на меня, мелкая!» — велел он. «Не думай об этом. Все хорошо». Она не могла. Не думать не могла, и посмотреть тоже не могла. Она чувствовала, как яд расползается под кожей, движется в ней. Телепатически Альда не ощущала в себе перемен, но это движение сводило с ума, наполняло воображение образами того, какие гротескные мутации ее ждут. «Я не хочу», — прошептала Альда. «Так не должно было случиться». «Ты все сделала правильно. Как бы странно это ни прозвучало, хорошо, что меня не задело. Я смогу тебе помочь. Не сможешь. И никто не сможет. Мелкая, прекрати трястись и посмотри на меня. Он был прав, конечно. Паника ни к чему хорошему привести не способна. Солдат специального корпуса не имеет на нее права. Но сейчас Альда ничего не могла с собой поделать. Она видела, как кожа на ее руке начинает бугриться. Там внутри уже шевелилось нечто, поглощающее кровь, забирающее себе чужие ткани. Если отрубить руку, поможет ли это? Или уже слишком поздно? Да и как отрубить плечо? От движения под кожей было больно и непередаваемо страшно. Оно распространялось к позвоночнику, к сердцу, к крупным артериям. Все уже началось, только и смогла произнести Альда. Движение под кожей гипнотизировало, лишало сил. «Пообещай, что убьешь меня до того, как я превращусь в уродца. Пожалуйста!» «Альда, ты не сможешь помочь». Но Триан каким-то чудом сумел говорить спокойно и уверенно даже теперь. «Альда, ты знаешь, что я люблю тебя, и я смогу тебе помочь. Просто посмотри на меня». Вот теперь оцепенение, сковавшее ее, было разрушено. Потому что иные слова бьют сильнее любого удара, и это не всегда плохо. Она перевела пораженный взгляд на Триана и увидела, что он улыбается. Так и знал, что это сработает. Ты что, соврал мне, чтобы отвлечь? — Не о том думаешь. Впрочем, можешь думать и об этом, и о чем угодно, только продолжай смотреть на меня. — Ну там же... Ну я же... — Только на меня, Альда, — велел он чуть строже. — На то, что происходит, не смотри. Все, что нужно, я сделаю сам. Подчиниться оказалось не так легко, как хотелось бы. Альда чувствовала, как движение в руке усиливается, расползается, принося новую боль. Кожа уже натянулась, готовясь лопнуть в любой момент. И все равно телепатка заставила себя сдержаться. Она продолжала смотреть в темно-карие, почти черные глаза, и только моргать стала чаще, чтобы образ Триана не скрылся за мутной пеленой слез. Легионер тоже смотрел на нее, настолько спокойный, что за его спокойствие можно было держаться, как за скалу во время шторма. При этом Триан действовал. И быстро. Он отвел руку Альды в сторону И телепатка почувствовала боль пореза, совсем незначительную на фоне всего, что с ней происходило. На рану что-то потекло. Кровь, конечно. Его кровь, смешивающаяся с ее кровью. Альда надеялась, что после этого станет лучше, а стало только хуже. Боль усилилась. Она из руки распространялась по всему телу, сводила с ума. Теперь Альда понимала, почему так кричал Рафаль. Он-то получил куда большую дозу. Но помочь ему телепатка сейчас не могла. Она сама растворялась в этой боли, и сохранить себя ей удавалось лишь благодаря Триану. Здоровой рукой она сжимала его руку так, что, кажется, поранила, однако он не велел ей прекратить. Он чуть заметно улыбался, словно взрослый, объясняющий ребенку, что содранная коленка — это еще не конец света. Чем дольше Альда смотрела на него, тем легче ей было поверить, что он справится, и что его слова не были ложью, даже если он вынужден был произнести их. Он действительно ее не подвел. Боль, достигнув пика, постепенно отступала. Было такое чувство, будто из руки вырывали кости, и хотелось прекратить это хоть как-то, отшевырнуть от себя легионера. Но Альда сдерживалась. Не он причинял ей боль. Он делал так, чтобы стало легче. Спустя целую вечность, бесконечную от страдания, кроваво-красную от страха, боль, наконец, угасла. Альда осмелилась посмотреть на свою руку и обнаружила лишь безобидный продольный порез, уже переставший кровоточить. Бугров не было, мешков растянутой кожи тоже не осталось. Только на пол пролилось нечто мутное, зеленоватое, даже на кровь не похожее. Тело, пережившее борьбу, было слабым, и Альде пришлось прижаться к Триану. Не из сентиментальности, просто чтобы не упасть. Ничего ведь еще не закончилось. Она, отвлеченная на собственную судьбу, больше не обращала внимания на Финтона и Рафаля. Не знала, чем все обернулось для них. Пока она лишь слышала, что номер один перестал кричать. Вот только это, возможно, было очень плохо. Однако реальность оказалась не настолько пугающей. Новый лидер Легиона оценил свои способности верно. Да, ему было непросто, и он только что прошел через внутренний ад, куда больше, чем то, что пережила Альда. Лицо Рафаля было покрыто кровью, пролившейся из ноздрей, ушей, уголков глаз и губ. Но он уверенно стоял на ногах и не казался даже слабым, не то что умирающим. «Это был необычный опыт», — с привычной вежливостью сообщил он. «А теперь, господин Рейн, нам с вами пора все завершить». Скажите, вы готовы вернуть корабль на планету? Или мне необходимо предварительно умертвить вас и сделать все самому? Это было бы неприятно, но из уважения к вам, как бывшему коллеге, я готов предложить и такой вариант. Итак, что же вы выберете? После стольких дней запустения было непривычно видеть колонию, полной людей и оживленной. Шарлотта ожидала, что они улетят до того, как местное население вернут на Феронию но специальный корпус попросил их остаться и посодействовать с наведением порядка. А поскольку здесь погибли два солдата, отказать легион не рискнул. Шарлотту это не злило, ей было несложно помочь. Они с Люси отлавливали по лесам инопланетных животных, привезенных Финтоном Рейном. Для них эта работа была легкой и относительно безопасной, а вот полиция наверняка потеряла бы людей, занимаясь таким. Так что номер 6 готова была к отлету лишь после того, как телепаты все проверят и дадут добро. Впрочем, восстановлением колонии занимались не все. С планеты сразу увезли Виндара Люция и Лавинию Бону. При похищении номер 10 не пострадала, но по-прежнему нуждалась в реабилитации после взрыва. Но номер 9 и вовсе должен был очнуться не раньше, чем через пару недель. Однако они оба остались живы и могли вернуться в строй. Это сейчас было главным. Одновременно с ними улетала на лечение и соломы Арамар. Во время атаки на завод она пострадала неожиданно сильно. Не так, конечно, как Лавиния и Виндар, но достаточно, чтобы не продолжать работу. Никто толком не понимал, как это произошло, ведь завод атаковали примитивные боевые роботы и стая тунгелей, которые до соломы даже не добрались. Номер восемь пытались расспросить, что с ней случилось. Она отказывалась говорить по существу с разной степенью вежливости, в зависимости от того, кто спрашивал. Она получила сразу два выговора. За это и за смерть Бастиана Сарду, но свой номер в иерархии пока сохранила. Да и то, как подозревала Шарлотта, лишь потому, что низшие номера показали себя еще хуже. Для Эстри Тенгитора эта миссия прошла странно. Номер пять ненадолго пропала, потом появилась в непонятном виде, растрепанная в чужой одежде. Это, конечно, интриговало, но она хранила молчание так же упорно, как номер восемь. Только сил у нее было побольше, и связываться с ней опасались даже высшие номера. Для Легиона ее странности были непринципиальны. Эстрид выполнила все поставленные передние задачи и сохранила своего напарника, так что свое место она отстояла без каких-либо натяжек. Шарлотта была уверена, что на Эстрид эта миссия точно никак не повлияла. Вот уж у кого вместо души ледяная глыба. Номер пять была все так же строга, сдержана и чужда земным страстям. Ну а потом Шарлотта, обследуя лес, случайно обнаружила эстриц с напарником в цветущих зарослях, и заняты эти двое были далеко не поручениями флота. Настолько активно заняты, что они даже появление номера шесть не заметили. Или притворились, что не заметили. В любом случае, Шарлотта, едва сдерживая нервный смех, успела отступить. Это было любопытное открытие, но хорошее. Приятно видеть, что в легионерах сохранилось больше человеческого, чем она ожидала. Отхану Рошу предлагали улететь вместе с Соломой, но он наотрез отказался, заявив, что сгоревшие пальцы — это так, мелочи. Помогавший ему в этот момент киборг смиренно добавил, что неудобство лишь одно — в носу ковыряться не получится, а так все нормально. За это киборг тут же получил от напарника вполне ощутимый подзатыльник, который, как выяснилось, можно было отвешивать и без пальцев. Через несколько дней Отхан полностью восстановил руки и занялся ремонтом завода вместе со строителями из колонии. Стефан Северин тоже был здесь, хотя его напарницу Шарлотта видела чаще. Талант телекинетика нужен был везде. И на стройке, и на охоте. Поэтому Бенедикта была на расхват. Стефан же то и дело мелькал рядом, но скорее делал вид, что работает, чем действительно работал. Гденис Планта и Рафаль Стром помогли полиции и колонии выявить всех, кто был причастен к диверсии. Таких оказалось несколько десятков. Абсолютное меньшинство на фоне остальных жителей Феронии. Однако это не помешало им взять судьбу планеты в свои руки. Они были уверены, что остальные просто не понимают всей правды, а потому не заслуживают права голоса. Справедливости ради, никто из заговорщиков не допускал, что погибнут мирные колонисты. Они готовы были пойти на убийство представителей космического флота и не более того. Однако потом, когда все завертелось, от них уже ничего не зависело. Они сыграли свою роль, предоставив Джаметте всю необходимую информацию. Когда же заговорщики увидели, что кого-то пожирают чудовища, а кого-то сводит в могилу болезнь, они и сами предпочли держать язык за зубами. Они понимали, что уйти от наказания уже не получится, и успокаивали свою совесть тем, что они не давали на такое согласие. А раз так, то и не считается. Помогало это не всем. Некоторые покончили с собой еще до эвакуации, и тогда их поступок списали на страх перед неизвестными бедами. Но в большинстве своем самоназначенные вершители судеб предпочли сделать вид, что они тут ни при чем. Джаметта знала, что так будет. Она не на пустом месте заработала славу великолепного стратега. Она до последнего надеялась преуспеть и занималась Феронией лично. Теперь ее ждал суд. И, вероятнее всего, смертный приговор, если она не придумает, какими данными выкупить свою жизнь. Шарлотта допускала, что такой вариант вполне возможен. Джаметта знала очень много о шпионской сети частных корпораций. Те самые корпорации, которые могли уйти безнаказанными. Против них были лишь показания свидетелей, реальных доказательств своей вины они не оставили и были в состоянии позволить себе лучших адвокатов. Так что от уголовного преследования они могли быть избавлены. А уж простит им Легион то, что его солдаты пострадали или нет, совсем другая история, о которой никому говорить не полагалось. Кейвана Пауля тоже ждал суд, но вот смерть перед наемником не маячила. Пока что все указывало на то, что техник лишь настраивал оборудование. Для чего эти устройства собирались использовать, он не представлял. Он вообще очень наивный человек. Шарлотте было даже любопытно, удастся ли ему смягчить приговор игрой в дурачка. Финтона Рейна собирались отдать под военный трибунал. Официально он числится сотрудником специального корпуса, пусть и в резерве. Это могло как облегчить его судьбу, так и завершить его жизнь. Тут многое зависело от судьи. Шарлотта лишь надеялась, что на свободе он никогда не окажется и месть совершит на тараканах в тюремной камере. Что же до заговорщиков, то их отдали на суд колонистов. Официального разбирательства еще не было, но наказание уже началось. Тех, кто заключил договор с корпорациями и призвал на Феронию наемников, заточили в стеклянные кубы и выставили в широком поле. Утром оно было изумрудом от травы, а к вечеру стало вытоптанным, как пустыня. Колонисты шли к кубам и проклинали, обвиняли, задавали сквозь слезы трудные вопросы, главным из которых был «За что?». Тем, кто потерял родителей, детей, любимых и друзей, невозможно было объяснить, что для свободного рынка планеты это лучше. Заговорщикам показывали видео, снятое в больнице. Людей, умиравших в муках. Людей, которые в иных обстоятельствах жили бы еще долго и счастливо. Не все это выдерживали. Уже на второй день таких смотров Сен Савароя, лидер заговорщиков, покончила с собой. Прямо на глазах у толпы она билась о стеклянные стены клетки до тех пор, пока не упала замертво. После этого кубы убрали. Остальным заговорщикам предстояло дожидаться суда в изоляции. «Мне иногда кажется, что с ними поступили слишком жестоко», — задумчиво произнесла Шарлотта. После очередной охоты они с Люси сидели на вершине холма и наблюдали, как солнце медленно и величественно погружается в золотое море спелых колосьев, растянувшееся до самого горизонта. «Ты стала слишком сентиментально, заметила Гиена. Нет, ну, слушай, я же не против того, что людей нужно наказывать за преступление. Но наказание должно быть соразмерно преступлению. А эти люди? Они хотели как лучше. Но принесли смерть и страдания. Как лучше плохое оправдание. Они возомнили, что могут решать за других, что у них есть такое право. Может, они просто так любили родную планету? Скорее, были избалованы ею. Ферония очень хорошая планета для жизни. Здесь не нужно бороться за то, чтобы увидеть следующий рассвет. Здесь много возможностей. Благодаря этому появляется время на поиск себя. Ферония дарит каждому возможность заглянуть в собственную душу. А уж что он там найдет, не от планеты зависит. Думаю, это не только колонистов касается. Заметила Шарлотта, вспомнив случайно увиденное в лесу, ту самую сцену с Эстритой и ее электрокинетиком. И можно было бы считать, что эта миссия завершилась успешно, Если бы не одна деталь, одно обстоятельство, не дававшее Шарлотте покоя. Номер семь теперь знал правду про Люси. Страшную правду, запретную, за которую убивают. Сам он об этом не говорил. Шарлотта наблюдала за ним, несколько раз специально проходила мимо, когда он был один. Но Триан не пытался с ней заговорить. Он вообще вел себя так, будто не было между ними никакого секрета. Делиться своими переживаниями с Люси Шарлотта не собиралась, чтобы не портить настроение еще и напарнице. Но здесь, на вершине холма, в миг, когда природа замирает перед наступлением ночи, Люси догадалась обо всем сама. А может, догадалась и раньше, просто поговорить решила именно сейчас. «Что тебя тревожит?» — подумала она. «И, пожалуйста, давай не будем тратить время на твою любимую игру под названием «Все в порядке». «Меня беспокоит Триан», — признала Шарлотта. «Это твое нормальное состояние, он тебя всегда пугал». Да, но раньше все сводилось к тому, что он мог оторвать мне голову во время поединка, и это само по себе неприятно. А теперь он знает о тебе, и я боюсь, что он это использует. Будет шантажировать меня, заставит служить ему. Он уже пытался сделать нечто подобное? Нет, но все возможно. Я видела, как он говорил о чем-то Эстрит. О чем не знаю, но она тогда была мрачнее тучи. Думаю, они обсуждали то, как она выжила на ферме оранжерей. Даже я этого не знаю. А он знает. Вот как он все узнает? Ты истеришь раньше срока, — указала Люси. Он еще ничего не сделал, а ты уже три завещания написала. Думаю, и не сделает. Откуда такая уверенность? Я поговорила с Альдой Мазарин. Объяснила, как это важно для нас, и попросила повлиять на Триана. Она пообещала, что все будет хорошо. «Повлиять? На Триана?» Шокированно повторила Шарлотта, а потом не выдержала, расхохоталась. «Повлиять на Триана?» «Да с чего ты взяла, что она поможет? Она же всего лишь его ручная зверюшка!» «Как я для тебя?» — холодно поинтересовалась Люси. «Нет, ты что, это совсем другое. Ты моя подруга, сестра, а она просто с ним работает». Ну и спят они вместе, это видно. Но если ему что-то понадобится, он ей быстро рот закроет. Это же номер семь. Он всегда получает то, что хочет. Гиена покосилась на нее, фыркнула, повалилась на траву и повернулась так, чтобы последние лучи солнца падали ей на живот. «Верь во что хочешь», — подумала Люси. «У меня нет настроения с тобой спорить. Сегодня я мирная и добрая, так что пускай каждый из нас останется при своем мнении». Ну а время покажет, кто из нас был прав насчет номера семь и его маленькой телепатки.